В 1870-е годы Ламот Дюпон вновь обратился к проблеме совершенствования пороха. Как ему было известно по совместной работе с Томасом Родманом, для больших пушек требовался порох, который горел медленно, продолжая генерировать давление и в то время, когда снаряд уже движется вдоль ствола. Родман умер в 1871 году, но Ламот продолжил их общие исследования. Он провел сотни экспериментов, чтобы получить порох, который обеспечивал наиболее удовлетворительную баллистику. Однажды ему пришлось собственноручно пересчитать количество зерен в нескольких 180-килограммовых бочонках пороха, чтобы уточнить, какой эффект дают различия в размере гранул. В результате этих исследований, завершенных в 1875 году, появился так называемый гексагональный порох. При помощи фигурных матриц прессовались десятиугольные гранулы, имеющие около 40 мм в диаметре и небольшое отверстие в центре, примерно как у гайки крепления вагонного колеса. Когда порох горел, отверстие расширялось и выделение горячих газов усиливалось по мере того, как росло расстояние между снарядом и казенной частью орудия. Более плотный, чем крупнозернистый гексагональный порох будет применяться во всех больших орудиях Соединенных Штатов в течение ближайших двух десятилетий. Сотрудничество Родмана и Дюпона не просто позволило приблизить порох к его наиболее совершенной форме. Это был и один из первых научно-исследовательских проектов в военной области. В 50-е годы XIX века составление пороха по-прежнему во многом зависело от интуиции и опыта мастера. Но к 70-м годам стандартом стали систематические исследования, опирающиеся на теорию, математику и точные приборы. Со своей стороны британские оружейники разработали для крупнокалиберных орудий чрезвычайно плотный винтовочный крупнозернистый порох. В 1882 году немецким мастерам удалось еще больше замедлить горение, уменьшив пропорцию серы всего до 2%, и используя уголь, сделанный из не до конца сожженной ржаной соломы. Они прессовали этот порох в призмы по 40 мм в поперечнике с отверстием посередине, точно так же, как гексагональный порох Дюпона. Бурый призматический порох или порох какао лучше других сортов подходил для больших орудий. Он металл снаряды дальше всего по наиболее устойчивой траектории и при этом меньше изнашивал орудия. Артиллеристы использовали его в громадных 100-тонных пушках, которым для выстрела требовалось 360 килограммов взрывчатого вещества. Эти важные усовершенствования стали последними. За долгую историю пороха его свойства были самым тщательным образом исследованы. Границы его возможностей решительно раздвинуты. Дальнейшее развитие и в военной, и в мирной областях было связано с изобретением альтернативы для древнего взрывчатого вещества. Скоро порох уйдет в прошлое.